Глава 33. Пещеры и призраки. Стражники еще издалека заметили мое приближение и вышли навстречу из ветхого убежища. Поднимаясь на гребни барханов, смог различить Элерода и других бойцов, всматривавшихся в мою сторону. Не сбавляя темпа и практически не проваливаясь в песок, я преодолел оставшееся расстояние вихрем, проносясь по песчаным дюнам. Меня не остановили даже штрафы низкой энергии, опустившейся до половины. Возможно, увеличение ловкости сказывалось на перемещении по барханам вдоль пляжа, но, думаю, основной прирост дал навык гонец, а также строевая подготовка значительно снизила расход энергии. «Недурное комбо вышло», — заметил я хорошее сочетание. Выходить на узкую полоску песка я не стал. Волны были непредсказуемы. Как-то не хотелось оказаться внезапно в воде, уносимом не пойми куда. Поэтому приходилось выбирать маршруты подальше от тех мест, где волны уж слишком далеко заходили на берег. Пару раз уже на самом подходе меня окатило брызгами. Казалось порой, что эти волны еще и рычат. Оказавшись в лагере, я остановился перед собравшимися стражниками. Вперед вышел Эль-Рот и поинтересовался. — Что случилось? Тебя послал капитана Рокес? — Да. Подняв руку ладонью вверх и пытаясь восстановить дыхание, сказал я. — Стражники, что? У входа перебиты. Капитан просит всех патрульных помочь совершить возмездие за это. Получилось выплевывать слова через раз, согнувшись пополам, потому как отдышаться не мог. И дыхание не восстанавливалось. Командир стражи подошел ко мне, наклонился и спросил. — «Это сделал упырь?» «Да, он!» — ответил я, жадно хватая ртом в воздух. Стражники! эль Эль-Рот распрямился и повернулся к собравшимся. «Наша честь требует мести. Безумный упырь убил наших братьев, что охраняли вход в склепы». «Отомстим за наших братьев по страже!» — крикнул кто-то сзади. «Убьем коварное чудовище!» Раздались возмущенные призывы других патрульных. Стражники потрясали оружием, обращаясь друг к другу. — Вы двое. Элерот указал на Дефоса и Орина, стражников, что шли с нами и сражались с мантисами. — Останьтесь здесь. Охраните лачугу, пока мы не вернемся. — Гу, вы с нами? — Куда мне? Я всего лишь рыбак, а не воин. Раскинул свои руки Гу, указав на лодку. «Марк, возглавишь отряд стражников-игроков!» Обратился он к авантюристу. Тот согласно кивнул. Сам Эль-Рот возглавил отряд капитана Арокиса и шествие до стоянки перед карстовыми пещерами. Первую половину пути мы преодолели спокойно, но возле мыса усталость от длительной пробежки дала о себе знать. Вода все наступала на пляж, Грозяй вовсе в этом месте перед мысом затопить узкую полоску песка. Стражникам пришлось помочь преодолеть неучасток, сражаясь в доспехах против тяжелых прибрежных волн, уже полностью поглотивших всю отмель. Наконец, впереди показался знакомый бархан. Сюда я указал на штандарт безымянного города. Теперь гордо реевшего на ветру, когда он показался из-за скалы. Белый, с огромными рассекшими его тремя черными неровными полосами. Когда мы подошли, Орокис молча осмотрел нас. Подергал закрепление доспехов, проверил ремни. Он лично убедился, что все готовы. После проверки капитан включил нас в состав рейда, который, как выяснилось, должен состоять минимум из пятнадцати человек но может достигать и сорока. Весь рейд разбит на три группы, две из которых возглавляли авантюристы, третью — командир стражи. Шестнадцатым участником, а по совместительству и лидером рейда, стал капитан Арокис. «Марк, вы пойдете посередине. Группа стражников во главе с Эльродом первая. Вы будете замыкающими. Метнул на меня взгляд капитан. Мы выстроились в более подходящий порядок. Только Марк отстал и что-то передал своей сестре, воительнице эсси Встаньте здесь! — повторил Арукис Марку. Он выстроил нас в наиболее подходящий порядок для следования по пещерам и двинулся вперед. Капитан своим копьем указал на темный, оскалившийся сталагмитами и сталактитами провал. И мы пошли вслед за ним спускаясь в карстовые глубины древних залов по почти стершимся от времени выбитым в камне ступеням. Высокие своды терялись где-то во мраке, откуда то и дело что-то капало. Здесь естественная вымоина в скале круто забирала вниз, подобно винтовой лестнице. По бокам были малые залы кое-где встречались болотники первого и второго уровня, На некотором отдалении, правда, и, казалось бы, бесцельно бродящие по колено в воде. Они были не агрессивны, никак не реагировали на наше вторжение. Вода в этих озерах была пресной и текла медленным потоком куда-то вниз по пещере. Вскоре мы вышли на ровную площадку, где вдоль озера торчали красные сталагмиты. Они реагировали на прикосновение, выпуская в воздух сноп спор от мха, обильно растущего на них. — Постарайтесь не прикасаться к ним, — обратился к нам капитан, заметив наш интерес. Арокис осветил пол пещеры и увидел на ней следы когтей упыря, указал направление. — Туда, за мной, — скомандовал Арокис, и мы двинулись вперед, освещая путь светом неярких факелов. Чудовище, за которым мы охотимся, уже представляет угрозу и для патрульных. Едва ли упырь седьмого уровня мог в одиночку убить отряд стражи, — размышлял я, выбирая место, чтобы подняться по скользкому известняку. Сейчас страж занимается уничтожением таких опасных монстров, но вскоре эта обязанность может целиком возлечь на мои плечи. «Наконец, найдя точку опоры!» — подумал я. Мне нужно будет позаботиться о том, как набрать новых членов для своей группы. Я протянул руку Белке, помогая ей подняться. Возможно, стоит попросить бургминистра Петтеля выделить мне дом для моей гильдии авантюристов. В нем мы сможем проводить собрания и организовывать экспедиции, подобные этой. Я протянул руку Зея и ответил смехом на ее улыбку. Верхние пещеры, в которые мы поднялись, были запутанными, поэтому приходилось исследовать некоторые ответвления. Чтобы не сбиться с пути, руки помечал сажей от факелов выбранное направление. Неожиданно на одной из развилок на нас напала небольшая группа болотников с третьего по пятый уровни. С ними расправились легко. Они не стали помехой для нашего отряда. И я с удовольствием отметил, что опыт не делится на членов группы, Растет в прежнем объеме, как если бы я уничтожал их здесь в одиночку. «Элитные? Откуда они здесь?» — удивилась Зея и указала рукой вперед. Свернув на очередной развилке направо, мы встретили трех элитных противников. Возле их описания стоял значок Грифона. «Болотники пятого уровня, развернувшись, бросились в нашу сторону». Не ожидавшие этого лучники и маги не успели дать залп, но Арокис выскочил вперед, ловко взяв одного из них на себя. Эллерот также сделал выпад, заставив одного из противников сосредоточиться на себе. Разбираться с третьим пришлось мне. Уклоняясь от атак, я снова и снова уходил от ударов и не позволял ему лапами и корнями схватить меня. В болотника летели стрелы, магия, постепенно понижая его здоровье. Когда я допустил ошибку и поскользнулся, меня подстраховал Градуин. Влетев в противника с двумя топорами и обездвижив его на некоторое время, Арокис и Элирод, уже победившие своих оппонентов, с удовольствием смотрели, как мы слаженно одолели этого болотника. Так постепенно и осторожно мы преодолели еще несколько групп таких же тварей. Как бы то ни было, но даже такие опасные элитные противники становились легкой добычей для нашего отряда. После очередного поворота появились более мощные особи пятого-шестого уровня, но, если честно, мы на них не обращали никакого внимания, продвигаясь далее по коридору. Наконец, мы дошли до небольшой пещеры, где в центре стоял особо крупный болотник. Бологус — болотник босс седьмого уровня. Рукис пошел было вперед, прикрываясь щитом, но противник я не думал сближаться. Заметив нас, он начал отходить и плеваться едкой жижей. Рассредоточившись по залу, некоторые бойцы встали в гард принимая плевки на свои щиты. Я и Ариса целенаправленно лишали противника подвижности, стреляя по противнику обычными, это я, и ледяными стрелами, а это уже Ариса. Марк, к моему удивлению, достал несколько метательных кинжалов и запустил их один за другим. «Раз Марк может применять метательное оружие, то мне тоже следует подумать и, возможно, изучить новый навык. Как-то я до сих пор не удосужился спросить о моем кинжале Чая мастера Одрика. Уверен, заряды на метательном оружии что-то дозначит. Вспомнил я о кинжале, лежащем в моем инвентаре. Отвлекшись на Марка, я и не заметил, как бой внезапно для меня подошел к концу». Зея собрала какую-то пыльцу-болотника своим посохом, напитав его энергией. Градуин извлек грибы. Мистик Клавдий взял отломанную ветвь. Я изучил информацию о предмете. Ветвь логусом, жезл мистика. Урон в дальнем бою от пяти до шестидесяти пяти. Свойство может быть использован для создания мощных зелий маны. Требуется второй уровень для использования. Мы собрали все оставшиеся ресурсы, выпавшие из противника, и начали путь обратно. Тем временем Арокис, обойдя по кругу карстовую пещеру и убедившись, что другого выхода нет, предложил нам вернуться. Капитан сделал жест рукой, и мы развернулись назад в ту сторону, откуда пришли. Я открыл шкалу следующего уровня и с удовольствием отметил, что она стремительно заполняется и достигла уже двенадцати тысяч восемьсот из тридцати тысяч единиц. И ведь нет никаких опасных тварей, вроде жуков-трупоедов. Это очень интересно. Может быть, в таком случае проще поднимать уровень в таких рейдах? Тогда сбор группы для них нужно воспринимать как само собой разумеющееся занятие. Заинтересовался я, открывшаяся передо мной возможностью. Прикинув все обстоятельства, я решил, если и дальше не будет проблем, то это очень рациональный способ прокачки. Расправившись с очередной группой болотников, бродивших по этому проходу, мы вышли в огромный естественный зал, где под потолком в вьющихся лучах света кружили гигантские хищники. Единственный способ пересечь это пространство подразумевал движение по левой относительно ровной стороне, поскольку справа зиял глубокий разлом. «Дна в нем мы точно не видели». Стоило нам сделать несколько шагов вперед, как все дикие обитатели пещеры сорвались со своих мест. При этом они так разразились криками, устроив невероятную какофонию, что это напоминало какую-то звуковую атаку. Пришлось отмахиваться от гигантских нетопырей, пикировавших на нас из-под сводов пещеры. Одна из тварей умудрилась зацепить меня. В шею. Когтем. Получено кровотечение. Вы теряете два с половиной процента здоровья каждую секунду в течение одной минуты. Этого еще не хватало. Особенно сейчас. Даже если Зея меня подлечит, я едва ли смогу нормально восстанавливать энергию с неполным здоровьем. Если же она и вовсе не заметит, то за минуту я истеку кровью. Поэтому я наложил бандаж и приложил к ране. Магическая ткань прильнула к шее, согрела ее своим теплом. Остановило кровотечение. «Нужно отдать должное нашим воинам дальнего боя». Они ловко обстреляли мелких противников магией и стрелами, заставив их отступить под потолок. Белка же удивила, выстрелив сетью из подствольной ячейки своего огнемета и, поймав с десятых нетопырей первого уровня, обрекла их на совместный полет вниз с целью изучения дна бесны. «Воины подняли щиты, закрывая лекарей». Я прицелился и в отместку сбил сразу двух пролетавших рядом противников, добавив новых в чернеющую копилку разлома. В итоге мелкие особи вылетели через просвет вверху пещеры, когда путь нам прекратили два опустившихся гигантских нетопыря. Гигантский нетопырь — животное элита седьмого уровня. Крайне медленно ползком два противника двигались на нас, пока наши луки пели победоносные гимны. Вдруг неожиданно над нами закружился еще один нетопырь и, подхватив Градуина за плечи, заставив его от неожиданности болтать ногами, ощутив себя в воздухе. Зависнув над бездной со своей жертвой, нетопырь желал сбросить Берсерка в пропасть. — Град, держись! — закричала от страха Ариса. — Не стрелять вы его заденете! закричал эль -Рот, опуская лук одному из солдат. Дальше события развивались стремительно. Берсерк выронил один из топоров ухватился за ногу гигантского нетопыря. От неожиданности противник разжал хватку, и Градуин, воспользовавшись ситуацией, уперся двумя ногами в тело нетопыря. Перевернул его под себя, в результате чего оба под крики ужаса полетели в чернеющий провал. Впрочем, Берсерк не думал сдаваться. Оттолкнувшись от нетопыря, как от трамплина, Град с помощью стремительного рывка влетел в одного из недобитых нами противников. «Ура — Ура! — закричала Белка. Все облегченно выдохнули, в том числе и я. — Отменный трюк! — восхитился Элерот и сложил две руки в замок, потрясая их перед собой. Берсер же обливался потом, улыбался, а затем встал на колени и неистово поцеловал землю. — О, это было близко! — сказал Градуин, все еще немного подрагивающий и заключенный сразу в тройные объятия Белки, Арисы и Зеи. Я же облегченно засмеялся, глядя на эту идилию. Запасной топор есть, поинтересовался Арокис, и, увидев, что Берсерк покачал головой, свистнул одному из стражников. Тот снял со спины свой. Топор столичного стражника. Урон от 20 до 35. Редкий предмет. Бонус характеристик плюс 7 к силе, плюс 7 к выносливости. Предмет зачарован, плюс 5 к урону. Требуется второй уровень для использования. Арокис, так же, как и прочие, похлопал по плечу берсерка и, заглянув ему в глаза, пошел дальше. Эльрод, задержавшись на мгновение, покачал головой, затем усмехнулся и последовал за капитаном. Ну а за начальниками потянулись и остальные. Пещера опустела, оставшиеся ее обитатели вылетели через просвет где-то наверху древней расселины. Мы шли все дальше, путь лежал все глубже. Наш отряд уже давным-давно пересек линию морского дна, а коридоры простирались и вели куда-то еще ниже. Пещеры сменились узкими, выложенными из камня проходами, а выточенные водой природные залы — казематами склепа. Преодолев мост над очередной пропастью, я с удивлением отметил, что, похоже, могу разглядеть свод пещеры, где прошла битва с нетопырями, а значит, этот мост был перекинут через ту бездну, Куда чуть было не отправился наш берсерк. Рокис вел нас вперед, рассматривая жуткие отметины на камнях. На одной такой остановке я тоже смог их рассмотреть. Похоже, упырь передвигался на четырех лапах, выбивая искры когтями. А что, если он заманивает нас все глубже и глубже, чтобы потом ловушка захлопнулась, а мы оказались под тощей морских вод в глухих пещерах, причем так глубоко? чтобы уже и не помнили, где выход. Одно дело, когда ты спокоен, но совсем другое, когда ты напуган. И что мне не нравилось больше всего, похоже, упырь видел в темноте пещер. Раз здесь, на мосту, он пронесся на четырех лапах, нисколько не сомневаясь. Я поежился и посмотрел на чат своего факела. По ту сторону моста оказалась площадка с двумя пьедесталами. На них сидели каменные горгольи. Стоило нам приблизиться к этому месту, как рубиновые глаза ожили. Налились ярким неестественным светом. Заметив движение, Марк метнул в одну из них нож. Другая, взлетев непостижимым образом на каменных крыльях в воздух, выстрелила из глаз бусин лучом, опалив руку книгача Эльдиса. От неожиданности он уронил перо и скорчился от боли, пока не получил лечение от Зеи. Ариса запустила сноп искр, воспользовавшись печаткой-символом. Дезориентировав противника, а лучники добили неприятного стража-гробницы. — Что? Неужто так больно? — посмотрел на Эльдиса-берсерк Градуин. — Больше не ожидал. Ну, вообще, неприятное ощущение. — отозвался книгачей. «Не дрейфь, сказала Эсса, сестра Марка, и достаточно грубо толкнула его в плечо. Проследовав по коридору, мы спустились по небольшой лесенке. Упырь преодолел ее одним прыжком, оставив четкие отметины внизу. «А сможем ли мы справиться с таким противником?» «Он пробивает нагрудник стражников, более высокого уровня, чем у меня сейчас», — пронеслась мысль. «Здесь коридор стал разделяться на множество боковых проходов». Арокис остановился и, присматриваясь к плитам на полу, пошел медленнее. Похоже, упырь все так же несся вперед по этому коридору. Мы прошли уже, должно быть, дюжину арок, когда из одного из боковых проходов показалась полупрозрачная фигура. Привидение не было настроено агрессивно, но появилось столь неожиданно, что напугало Арису. Она вскрикнула, и один из стражников, реагируя на звук, выпустил стрелу в фантом. «Расхитители гробниц! Здесь расхитители! Стража!» Закричал призрак и убежал назад по коридору. Через мгновение в коридоре начали появляться призрачные воины. Воин-страж-призрак, элита девятого уровня. «Никто не смеет тревожить старые склепы!» — возгласил воин. Четыре противника с копьями. «Кто возьмет на себя четвертого?» — сказал я, выходя вперед и стараясь уклоняться от ударов грозного противника. Сбоку от меня вскрикнул один из стражников. Копье пробило ему руку, заставив выпустить оружие. Затем ойкнул Марк. Ему задело плечо. Один из призраков рассыпался почти сразу под огнеметом белки. — Они боятся огня! — закричала она и нацелила оружие на следующего фантома. Тот с воплем, стараясь закрыться рукой, тоже рассыпался на тысячу искр. Двое оставшихся призраков, что сражались с Элеродом и Ароксисом, отступили назад в боковые тоннели, увидев, что ничего не могут противопоставить такому оружию. Когда все закончилось, Арокис оглядел всех и снова повел нас уже к выходу из этого странного места. Впереди виднелась арка, а за ней начинался огромный зал. Невероятно массивные колонны скрывались в сокрытых тьмой высотах. Здесь когда-то давно было весьма величественное помещение. Зачем строить такое в склепе? Осторожно следуя за руки, сам рассуждал я. Рядом со мной шел авантюрист Марк. Он-то и заметил одним из первых причину постройки этого места, указав на массивный саркофаг. — Похоже, это гробница одного из правителей древности, — догадался я. Марк, к моему изумлению, открыл сундук, располагавшийся у подножия. В нем оказался камень оранжевого цвета. И стоило авантюристу протянуть руку, как произошло несколько событий. Во-первых, капитан Арокис, шедший впереди, услышал звук сдвигаемой крышки и сказал «стой». Но это не возымело эффекта, поскольку Марк уже держал в руке оранжевый камень. Во-вторых, появилось привидение с когтями. Начало терзать тело берсерка, рвать неприкрытые броней места. И только лечение от зея спасло его от столь коварного нападения. Я попытался достать его, но мой меч рассек в воздух, привидение снова стало невидимым и появилось уже возле эсы, попытавшись ударом пробить ее броню, но не смогло. Привидение сэра Уринфреда, Чемпион седьмого уровня. Чемпион? Эта надпись замещала слово «элита», похоже. Противник оказался серьезнее, чем предыдущие. Заметил я эту особенность. Рядом с описанием призрака был дракон. Тем временем призрак то появлялся, то исчезал, уходя от атак. И, казалось, ничто не может его достать. Он снова появился возле берсерка, стремясь повторить свою атаку. Но Арокис смог дотянуться до него и пронзил своим копьем. Оно блеснуло и налилось светом. Призрак побледнел, как-то сильно постарел и рассыпался. Капитан стражи подошел к Марку и, стряхнув пот, отвесил ему подзатыльник. — Не трогайте здесь ничего. Это был всего лишь один из чемпионов того, кто был здесь похоронен. И я не победил, а всего лишь прогнал его. На время!» Строго посмотрел на всех собравшихся Арокис. Затем требовательно протянул руку к авантюристу. Тот отдал ему камень, и капитан стражи бережно вернул его в сундук. Крышка сундука пришла в движение и сама собой наползла на свое место. До того, как она захлопнулась, я взглянул на описание предмета. Капля янтаря — великий рунический камень шестого ранга мощности. Вы призываете элитного союзника в виде насекомого вашего уровня, подчиняющегося вашим приказам на тридцать минут. Перезарядка два часа. — Идемте же! — призвал нас к действиям Арокис, указав кончиком копья на следы от когтей. Зал закончился огромной лестницей, состоящим наверху троном. Даже отсюда было видно, как какой-то призрак с любопытством наблюдал за потревожившими его покой. Обогнув древний трон, мы вошли в один из боковых проходов. Вдоль него расположились выпирающие колонны, местами растрескавшиеся от времени. Я проходил мимо одной из колонн, когда она неожиданно Жила. Огромный голем отделился от стены, и я заметил, что еще один с противоположной стороны тоннеля, притворявшийся колонной, тоже пришел в движение. Я попробовал ударить по противнику мечом, но лишь затупил клинок, да выбил пару искр, совершенно не нанеся вреда моему противнику. Голем тем временем заполнил собой весь проход и, выставив руки в манере вратаря, готового поймать мяч, пошел на нас. То же самое сделал и кусок отесанного камня позади нас. Мы начали толкаться, отступая, когда Зея подняла посох и применила сферу к неожиданному противнику, и, взорвав его внутри каменного тела, отколола от него кусок. Кусок гранита обернулся, осмотрел выбоину, а затем снова пошел на нас. Эсса растолкала всех и вышла вперед. Мощным ударом своего молота воительница отбила правую руку, потом ногу, А после его все повалило оппонента, расколов голову. Явно не ожидавший такого напора, противник с укором смотрел на воительницу, даже когда его голова оказалась отделена от тела. Та же участь постигла и замшалого Голема позади нас. Только его палачом выступил один из стражников капитана Арокиса. Вами получено две тысячи опыта, вами получен третий уровень персонажа. Да, после Голема вся группа получила третий уровень. Моя шкала опыта достигла 850 из 50 тысяч. Мы с Белкой, Арисой и Зеей догнали Берсерка, нашего лидера в получении опыта, который уже почти приблизился к четвертому уровню. Размышляя над восемью новыми очками характеристик, я решил, что вложу половину в силу, а другую половину в ловкость. Поздравив нас, Арокис повел отряд вперед, не ведая усталости, и лишь изредка присматриваясь к отметинам от когтей твари на полу. Элерот вышел, обогнав Арокиса, и выставил вперед факел, чтобы осветить проход перед нами. Еще одна развилка, — подумал я. Он стоял по колено в воде среди старых сводов пещеры. Тройная развилка зияла впереди, как разверстая пасть, желающая поглотить людей, рискнувших бросить вызов местным гробницам. Впрочем, она и была ею. Голова какого-то жуткого существа обрамляла все три прохода. В нем было возможно увидеть совершенно разные черты. «Дракон — Дракон! — воскликнула Зея. «Иблис — Иблис! — ойкнула Ариса. — Это что еще такое? возмутился Берсерк и поежился. Мне же напомнило это немного бегемота. Не спрашивайте, почему, все равно не смогу ответить. Какое-то неуловимое сходство. Оглядев нас, Арокис скомандовал. Сюда! указал в правый задхлый туннель капитан. Мы двинулись по коридору, и здесь он неожиданно закончился. Лидер рейда приказал лучникам выстрелить вперед горящими стрелами, и нам открылась огромная зала. Подземный водопад падал сверху по центру ее, уходя куда-то вниз жуткой воронкой. Зала была украшена факелами в конце гигантского помещения. Стоял раскрытый саркофаг на возвышении. По бокам были ступени, ведущие на просторный балкон. Но не это бросало в дрожь присутствующих. К нам спиной стояла фигура упыря. Потеряв уже всякий человеческий облик, огромный монстр, заросший густой шерстью, сжимал и разжимал когти. Мы подходили ближе и ближе под раскатистые рыки чудовища, ощущавшего наше присутствие. Из-за его плеча торчал серебряный нож книгочея Одрика и стрела мастера Климента. Монстр почему-то так и не вынул их из своей груди. Охотники нашли добычу и уже наложились стрелы на свои луки. Их тени плясали в неровном свете, а круги, по залитому водой полу, расходились в стороны, пересекались и бились о ступени, ведущие наверх. Бойцы окружали его с трех сторон, но подниматься наверх мы не решились. «Спускайся, и все закончится быстро!» — крикнул капитан Арокис. Но чудище не ответило лишь засмеялась раскатистым басом и медленно начала разворачиваться в нашу сторону.